Глава одиннадцатая. Фитталакка. В четырех кварталах от станции Сильвер-стрит за кухонным столом матушки сидел слон и бухтел из-за трав. «Фитталака», — говорил он матушке, — «ты разве сама не говорила, что она ядовитая?» Его мать, крошечная женщина с кожей оливкового цвета и всклокоченными седыми волосами, стояла за столешницей,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 один из цветных, которые ходили в церковь в квартале от его товарного вагона. Забулдыга, безобидный. Церковь находилась на противоположной стороне улицы, а вагон со стороны гавани. Хоть они и существовали близко, разделенные тянувшимся вдоль квартала заросшим пустырем, они оставались друг для друга чужими. Но Элефанти считал цветных идеальными соседями. Не совали нос, не задавали вопросов,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 Он смерил взглядом матушку, пока та нарезала травы. Она надела отцовские старые строительные башмаки, а значит, тоже планировала сегодня рыться в саду. Он знал, что в башмаках, домашнем халате, фартуке и с неухоженной шевелюрой она выглядела, как пришелец с другой планеты. Но в свои восемьдесят девять она уже могла вытворять все, что пожелает. И все же Элефанти беспокоился о ее здоровье. Заметил, с каким трудом она режет, как скрутило ее загрубевшие руки. Ревматоидный артрит, диабет и эндокардит брали свое. За последние несколько недель мать несколько раз падала, а раптания врачей насчет слабого сердца уже были не просто раптаниями а переросли в откровенные предостережения, выведенные красной ручкой на рецептах. На какие она, конечно, и не глядела предпочитая растения, которые, божилась она, либо укрепляя в здоровье, либо их просто хорошо иметь, чтобы были. Их название он зазубрил с детства. Птичья вишня, колючая оралия, бензойная линдера, а теперь фитолака. Он следил, как она мучается с ножом. Подозревал, что, когда он уйдет, дальше за нее резать станет старый цветной садовник. Это было видно по чистым срезам на стеблях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 и перешел к зеркалу в зале, чтобы завязать, чувствуя облегчение с примесью, вопреки себе, капельки возбуждения. Для себя он уже решил, что история губернатора о так называемой спрятанной добыче, великом сокровище, которое отец затаил где-то в вагоне или на складе, просто басня. И все же несколько ненавязчивых звонков и вопросов к матери подтвердили, что история губернатора правдива хотя бы отчасти.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 уточнил Элифанти, вспоминая стихи, которые читал губернатор. «Ты сам там был», — резко ответила она. «Ничего не помнишь?» Но Элифанти не помнил. Ему было девятнадцать, он готовился унаследовать дело под началом семьи горвина Умирал его отец, требовалось заступить на его место. Хватало о чем подумать. В то время он захлебывался в собственных запутанных, закупоренных чувствах. Было не до Бога.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 Так что Папаня явно передал ему что-то важное. Но что? Чем больше Эли Фанти размышлял, тем больше запутывался. Ответ, если такой вообще есть, может знать Дрискл Стерджес, решил Слон, сам губернатор. Так что он позвонил и договорился о встрече, чтобы, наверное, успокоиться, узнав ответ. Эли Фанти подхватил куртку и ключи от машины, чувствуя нервное возбуждение.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 Виктор Горвина, глава семьи Горвина, был стар как мир и наполовину в маразме, головой трёхнутый. Сейчас семью Горвина вовсю жали копы. Свидеться с Виктором и лично объяснить всю тупость Джопека было трудно. Вдобавок ко всему, Горвина и Пек сицилийцы, а Элефанти происходили из Генуи, севера Италии, что и нашло отражение в наставлениях отца. Помни, поучал он сына, мы просто шайка генуэзцев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 «А чем вообще занимается дьякон?» — спросил он. «По я знаю?» — сказала она. «Наверное, они как священники, но зарабатывают меньше». Элифанти вышел за кованую оградку вокруг своего садика и уже поднес ключ к дверце Линкольна, стоявшего на обочине, когда услышал, как, свернув из-за угла к нему по улице с ревом, мчит понтиак ГТО Джопека. Элефанти нахмурился, когда ГТО замедлился и остановился, а с пассажирской стороны опустилось стекло. «Захвати меня с собой, Томми», — сказал Пэк. Пэк, сидящий за рулем, был в своих обычных темной рубашке с распахнутым воротом и выглаженных брюках, а смазливые черты под светлыми волосами кривились в его обычной ухмылке. Миловидный психопат. Элефанти сунулся к нему в машину,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 В автомастерской за модельный нож «Икзакто» из-за потерянного гаечного ключа Джо Пеку, мелкому задохлику из района коз с девчачьей мордашкой и мозгом размером со зрелую горошину. В школе-элефанте пришлось 4-5 раз самолично начистить рожу Джо, но у того была невероятно короткая память на поражение. Когда ему сносило башню, он уже не спрашивал, что произошло, кто виноват и почему –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 Вот мой клиент в Бэтстее послал одного из своих уладить дела. Тот выследил старикашку, чтобы его прижать к ногтю. Но Хрыч не желает прижиматься. Может, он скромный человек, который не любит внимания? Ты можешь, блин, послушать серьезно?» Элефанти почувствовал, как у него учащается пульс. Подавил желание схватить Пэка за грудки и познакомить его с мазливой девчачьей личико со своим кулаком. «Убирай уже блокирующих с поля и выходи на другую половину, а, Джо?» Чего? Просто скажи, что тебе надо. У меня дела. Тот, кого посылали, облажался. Его взяли копы. Теперь он поет в семь-шесть. Одна моя пташка оттуда рассказывает, что поет он малиновкой, выкладывает копам все. И перед тем, как его выпускают, этот стукач сообщает копам, что мой главный цветной клиент в Бэтстее задумал меня кинуть. Цветные больше не хотят, чтобы я им поставлял. Как тебе это понравится? Неблагодарные нигеры.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 Он говорит, что Гарвина меня поддержит, но Бетстей наша земля, поэтому говорит и разбираться тоже нам. Это твоя земля, Джо, не моя. Это наш док, но твоя дурь. Он видел, как темнеет лицо Пэка, как тот борется со своим горячим нормом всего в одном шаге от того, чтобы взорваться. С великим усилием Пэк снова оправился. «Можешь ты вступиться за меня только один этот раз, Томми», — сказал он.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 Просто берешь товар и кабанчиком ко мне. Один час, и я отстану. Один час. ворочая сигареты, ты столько за месяц не заработаешь. Элифанти нервно побарабанил по крыше машины. ГТО ракатал, дрожал, и Элифанти чувствовал, как вместе с машиной дрожит его решимость. Всего час, думал он, чтобы рискнуть всем. На словах-то просто. Но потом он мысленно пробежался по всему сценарию.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 принимать груз посреди гавани, мчать обратно на берег, передавать товар в неприметную машину, которую наверняка придется угнать, и перевести туда, куда попросит Джо Пэк. Зная, что федералы нынче повсюду, Слон допускал, что они следят за парадной дверью Пэка, тогда как семья горвина раз он задолжал, за задней, не нравилось ему это. «Проси Рээс, Кони Айленда!» Пэк наконец вспыхнул.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 с теми скоростью и бесповоротностью, что пугали даже самых отпетых гангстеров семьи горвина Мамка говорила, что это в нем просыпается генуэзец, потому что генуэзцы учились жить несчастными и перли вперед, несмотря ни на что, просто доводили все до конца, решали проблемы, упрямо гнули свое, пока не завершали дело. «Таковы генуэзцы», — говорила она, — «с древних времен Цезаря». Он ездил с родителями в Геную,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 Ниццы во Франции, что к западу, под солнечным презрением их нищих смуглых родственничков к югу, во Флоренции и Сицилии, которые хохочут, как пляшущие негры, вполне довольные своей ролью черных эфиопов Европы, в то время как улыбчивые кузены на Средиземном море, французы, загорают топлес на живописных берегах ривьеры. А вкалывающие безрадостные генуэзцы все это время угрюбом маршируют и жрут свою грёбаную фокаччу. Никто не ценит генуэзскую фокаччу, кроме генуэзцев. «Лучший хлеб в мире», — говоривал его отец, — «это из-за сыра». элифанти однажды ее пробовал и тогда понял, отчего генуэзцы такие непрекаянные. Потому что жизнь — ничто в сравнении с умопомрачительным вкусом генуэзской еды.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 отмечала мать, был генуэзцем, который искал не Америку. Специи он искал, еду. Настоящий генуэзец, говорила она, скорее повесится чем даст кому-нибудь испортить одну-две мелочи в жизни, что дарит какое-никакое облегчение от тягот всего дьявольского мира. Элефанти пугала собственная ярость, потому что он знал, чем было его свирепое молчание. Облегчением, срывом клапанов. К своему же немалому отвращению он ловил себя на том, что ему нравится, когда на него снисходит великое молчание. В такие мгновения он сам себя ненавидел. В такие мгновения он творил ужасные вещи, а потом не раз, в самые черные часы, поздними ночами, когда Бруклин спит, а гавань темна, в постели, в одиноком пустом особняке, без жены и без храпящих в соседней комнате детей, зато стопочущий отцовскими строительными башмаками, вдовствующий матерью, то, что натворил в мгновение накатывающего молчание, до того обжигало и терзало его, что он вскакивал в темноте и искал на своей пижаме кровь, чувствуя себя так, будто четвертовали его душу, и пот хлестал ручьем, и слезы струились по лицу. Но уже ничего было не поделать. Все мгновения остались в прошлом,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 ту жизнь, что искромсала доброту отца в клочки. Возможно, не видели они ни того, ни другого. Возможно, видели только оболочку молчаливого, холодного изверга слона, чей расчетливый, спокойный и немой взгляд говорил «Тебе конец», и который разделывался с ними по будничному быстро и брутально, как ураган пятой категории, разрывая все на своем пути. Взгляд слона – приводил в ужас из самых закаленных. Он видел, как по их лицам расползается страх при виде его холодного делового облика. И как не старайся, эти выражения страха уже не получалось изгнать из памяти. последний принадлежала цветному парню Марку Бампасу и двум его подельникам на заброшенном заводе у причала Витали три года назад, после того, как слон поймал их с поличным за кражи его 14 косарей.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 на облезлой, заезженной Бруклинской улице, в тени гигантского жил жилпроекта, возведенного евреем-реформатором Робертом Мозесом, забывшим, что он реформатор, понастроившим такие душегубки повсюду, уничтожая районы, выдавливая из них рабочих итальянцев, ирландцев и евреев, выпотрошив все хорошее, заменив неграми, латиносами и прочими отчаянными душами, что лезут на чердак нью-йоркской жизни,